консерватор и чудак. Вся врачебная деятельность знаменитого профессора связана с первопрестольной, ее обывателями, жизнью старейшего русского университета. В Москве Захарина знала, кажется, каждая собака, которая с лаем бросалась на долговязого профессора, отчаянно отмахивающегося здоровенной палкой. Впрочем, если собаки лают, то ветер уносит, а вот от пустых слухов до сужих сплетников не то что дуновением ветерка, «Ураганом не отделаешься». Недаром классик утверждал, что злые языки бывают страшнее пистолетов. А мишенью для всевозможных острот, анекдотов и пересудов Захарин был просто великолепный. Он слыл записным консерватором и чудаком, долго не решался ездить в пролетке с резиновыми шинами, боялся пользоваться телефоном, в своем доме номер 20 на Первой Мещанской не позволил провести электричество. Боялся керосиновых и газовых ламп, работал в кабинете лишь при свечах. Он хорошо музицировал на фортепиано и читал наизусть стихи Батюшкова, Боротынского, Пушкина, но терпеть не мог современной поэзии и музыки Вагнера. Студенты потешались над его манерой одеваться в длинный, наглухо застегнутый черный сюртук с бархатным воротником, неизменными валенками, которые он не снимал даже в теплую погоду, большой суковатой палкой, вместо щегольской трости с серебряным набалдашником. Пациенты недоумевали от требования Захарина, чтобы при входе его встречал человек со стулом, а перед осмотром больного полагалось выносить из дома все клетки с щеглами и канарейками, остановить маятники стенных и каминных часов. Мало кто задумывался, отчего, поднимаясь по лестнице, Захарин надолго присаживался на каждом этаже на этот пресловутый стул. На самом деле причиной чудачеств знаменитого врача был тяжелый недуг, от которого у него нестерпимо болели ноги. Студенты не знали, что модой Захарин пренебрегал из-за болезни, что крахмальное белье стесняло профессора, а больная нога заставляла носить теплую обувь. Во время работы, ни малейшего шума, на консультациях Захарина плотнее прикрывали форточки, закрывали ставни. Зато никого не удивляло, что профессор, приставив стетоскоп к груди больного, слышал то, что не могли услышать его более модные и шумливые коллеги. Вот довольно типичная история, которую рассказывали о Захарине. Однажды к нему на прием явился сибирский купец-миллионер, который с порога пустился без всякого стеснения рассказывать о своих похождениях, приведших к болезни. Захарин поначалу сдерживался, но вскоре не выдержал. «Ах ты, скотина! Ты делаешь разные пакости, и о них, как ни в чем не бывало, рассказываешь? Тебя бить за это мало!» Он схватился за палку. «Если ты так будешь жить дальше, то подохнешь от своих скверных обычаев. Говорить с тобою противно!» Накричавшись, Захарин дал ряд врачебных указаний, и перепуганный пациент поклялся, что исполнит все в точности. Не успела закрыться дверь за купцом, как в кабинет вошла великосветская дама Который Захарин любезно обратился на прекрасном французском языке и очень вежливо провел прием. Потом он заметил ассистента. «Если бы я эту даму встретил как давишнего купца, она пошла бы везде и всюду поносить меня за мою неслыханную грубость. Теперь же будет славить мою любезность. А этот скот-купец тоже до гробовой доски не забудет визита ко мне и точно исполнит то, что ему велено. Будь я с ним вежлив, как с той дамой, он ничего не стал бы делать» и считал бы меня за дурака. Таких историй рассказывали о Захарине ни одну и не две. Но прежде чем поведать еще несколько подобных случаев из практики знаменитого врача, напомним читателю основные события его жизни.